Глава 7. Дейдерк я нашла в столовой, в той же компании Паола. Он широко улыбаясь поднялся мне навстречу. "Выйдем, поговорим", сказала я ему тихо, и тоже выжила из себя улыбку. Для всех остальных прелюдных скандалов устраивать не хотелось. "Прямо сейчас?" удивился Дейдерк. "Может, пообедаем для начала? Прямо сейчас". С нажимом ответила я: Ну, хорошо, пожал плечами тот и бросился к соседям по столику. Прошу прощения, Тере. Мы скоро. Что стряслось? спросил Дейдрик, обеспокоенно уже за пределами столовой. Я прежде завела его за угол, чтобы скрыться от ненужных глаз и ушей, и только после ответила: "Ты что, наговорил всей академии о нас?" "О чём ты?" Дейдрик округлил глаза. "О том, что ты берёшь меня под свою опеку и о том, что мы снова вместе". Си едва сдерживаемым возмущением проходила я. Ну, да, я так сказал. А что в этом плохого? Дейдерк усмехнулся и похоже нисколько не смутился. Я ведь это сделал из добрых побуждений. Тебе действительно не помешает защита и поддержка? Поддержка возможна, но не всё остальное. Я больше не твоя девушка и не собираюсь ей становиться, ясно? Дейдерк прожёг меня взглядом и сказал с напускной лёгкостью: "Ясно. Значит, пока оставим этот вопрос. Никаких пока, твёрдо проговорила я. У меня нет никакого желания возобновлять с тобой отношения. Правда? Он усмехнулся и, кажется, ничуть мне не поверил. Правда? Я посмотрела ему в глаза. Так уж и быть. И вновь снисходительная усмешка и будь с добром, как можно скорее опровернуть свои дурацкие россказни, потребовала я. Меня за них сегодня чуть не выставили из академии. Кто? Во взгляд Дейдерка стал недоуменным. Как кто? Ректор, конечно. А он откуда так быстро узнал? Извини, не уточняла, ответила я извивительно. Не до того было. В тот момент мне просто хотелось провалиться сквозь землю. Представляешь, каково мне было, когда он стал попрекать любовной интрижкой, о которой я ни сном, ни духом. Это было унизительно. А с чего ты так распереживалась? Неужели думаешь, он бы реально тебя выгнал из-за этого? Или Дейдрик насмешливо приподнял бровь. Тебя волнует, что именно он подумал о тебе нечто непристойное? Его мнение насчёт тебя? Конечно, меня волнует моя репутация, ответила я. И в его глазах тоже. А может, тебе просто нравится ректор? Что? опешила я, а у самой от чего-то засосало под ложечкой, будто меня уличили в чём-то. будто в словах Денерка была доля правды. Он хмыкнул и подмигнул. Я пошутил. И меня сразу отпустила. Только странный осадок всё равно остался. Больше не шути так, отозвалась я холодно. Из сплетни не распускай. Договорились. На его губах снова играла улыбка. Значит, не злишься на меня? Мир, мир будет, когда сообщишь всем, что мы не пара. Хорошо. Хоть и сейчас Возвращаемся в столовую. Возвращаемся. Кивнула я. Однако, пока мы выясняли отношения, столовая заметно опустела. Даже обегельтона не было. Лишь за дальним столиком в одиночестве доедал свой обед профессор Ив. Но ему точно не было никакого дела до сплетена моей личной жизни. Вот так незадача. Дейдрик потёр затылок. Разбежались. Ладно, скажу в 7:00 вечера. Или хочешь, чтобы я обошёл академию и сообщил персонально каждому? Ладно, подождём ужина. Сделала я доложение. Но если этого не сделаешь ты, сделаю я сама. Понятно? Уж куда понятней. Он повеселел и повёл меня к буфетной стойке. Что будешь? Выбор не богат, но на вкус всё прилично. Меню действительно не отличалось разнообразием и изысканностью. Но я взяла себе запеченную птицу и тыквенную кашу и осталась вполне довольна. «Я обещал тебе экскурсию по Академии», — напомнил Дейдерг, пока мы ели. «Пойдем сейчас, пока я свободен. У меня редко бывает, когда вторая половина дня не занята». Я вначале хотела отказаться, но потом подумала, что сама еще долго буду разбираться, что где находится, и все же согласилась. «Хорошо, давай сейчас». только слишком близко ко мне не иди», предупредила я, когда мы уже вышли из здания. «Соблюдай дистанцию и приличие». «Конечно, конечно. Слушаюсь, моя госпожа». Дейдерк Шутовский поклонился. Я же на это лишь закатила глаза. «Что тебе показать в первую очередь?» Стал размышлять он по пути. «Может, озеро Духа?» «Духа?» Я посмотрела на него с интересом. Мы шли по тенистой аллее, Вдали кивнился большой прозрачный купол. Я думала, Дейдрик ведёт меня туда, но узнать, что за озеро с таким загадочным названием, было ещё любопытнее. Да, озеро, воды которого закаляют дух воина, его силу воли, пояснил Дейдрик. Заходя в него, студент не может предугадать, что его ждёт. Чем станет сегодня для него вода озера? Ожог огнём или холодом? Не начнёт ли разъедать кожу? Не нашлёт ли иллюзий, которые порой мучительнее физической боли? Каждый раз оно испытывает по-разному, и все проходят это испытание? Не все, но большинство. Озеро начинает с малого, постепенно наращивает силу. Это одна из разновидностей тренировок. Озеро духа стоит в расписании студентов со второго по четвёртый курс, дважды в неделю. Нам сюда И Дейдерк свернул на другую аллею, узкую и еще более тенистую, чем прежняя. Высокие деревья, растущие напротив друг друга, сплетались густыми кронами, сквозь которые едва пробивался солнечный свет, создавая тем самым некое подобие коридора или даже тоннеля. — Мрачновато, — пробормотала я, озираясь. — А никто и не обещал, что будет весело, — ухмыльнулся Дейдерк. Аллея вывела нас к небольшому озеру. Больше похожему на пруд. Вокруг него такой же плотной стеной стояли деревья. Меня охватило смятение, когда поняла, что мы здесь не одни. В метрах в 10 от берега, по плечи в тёмной воде находилась десятка-полтора ребят. А по песку, вдоль кромки озера, медленно прохаживался орк Тхукагварт. Кажется, мы не вовремя. Пробормотала я, останавливаясь. Ничего, мы на минутку. Беспечно ответил Дейдерк и взмахнул рукой, приветствуя орка, который как раз обернулся к нам. «Прошу прощения за беспокойство, Тергвард. Я знакомлю Паолу, Теру Грант», — поправился он, когда я на него предупреждающе посмотрела. «Знакомлю Теру Грант» — с окрестностями. «Добрый день», — я неуверенно улыбнулась, а Тхук Гвард лишь коротко кивнул и вновь повернулся к нам спиной. Я пробежалась взглядом по студентам, узнавая некоторые лица третьекурсников. Вот задира Лео Гадриэль, его враг Боуи, а вон и беловолосый адриец, единственный, кто стоял, закрыв глаза. Правда, и остальные на нас обращали мало внимания. Взгляды большинства были напряжены или устремлены в себя. Одни стояли, распрямив спины. Другие обнимали себя за голые плечи, будто пытаясь согреться или успокоиться. А ведь где-то среди них может быть и та девушка, Элизабет. Я нашла её в дальних рядах, и наши взгляды встретились. Она смотрела на меня прямо, не мигая и вполне осознанно, наблюдая за мной, возможно, ещё до того, как её заметила я. И в глазах этой Элизабет было столько злобы, что мне стало совсем не по себе, и ещё больше захотелось покинуть это место. «Идём, не будем их отвлекать». Тихо сказала я Дейдерку и первая направилась к олее. Он слегка замешкался, но быстро нагнал меня. Видимо, нелегко им приходится, заметила я. Вода, наверное, холодная. Холод не самое страшное, что они сейчас испытывают, ответил Дейдерк. Среди них есть девушка. Кто она? Как оказалось, здесь в академии Элизабет. Точнее, её взгляд не выходил у меня из головы. Я была удивлена, увидев её среди парней. А, Майлс, равнодушно протянул Дейдрик. Да какая из неё девушка? Он усмехнулся. Самый настоящий пацан. Как я слышал, её воспитывал дед, бывший генерал. С родителями что-то стряслось, она осталась сиротой и на полном попечении деда, самого настоящего солдафона, для которого воинское дело смысл жизни. Он даже слегка помешался на этом. Вот и воспитал внучку таким образом. И сам отправил сюда. То есть Элизабет не сама выбрала этот путь. Дэдрик пожал плечами. Ну, я не заметил, что она страдает. Успеваемость хорошая, парни её принимают как свою. Ты же не собираешься её жалеть. Нет, ну, но... ой, да ладно тебе. Мне всем же быть хорошенькими девушками и разбивать мужские сердца. Дэдрик посмотрел на меня со смешкой. Если нет ни первого, ни второго, то пусть повоюет. «Звучит цинично», — заметила я, поморщившись. «И даже неприлично. Зато правдиво», — припечатал он. «Да пусть». Я решила прекратить обсуждение Элизабет и поинтересоваться о других студентах. «А что насчет Лео Гадриэля и Питер Боуи?» «Мне показалось, между ними серьезный конфликт. Сегодня на занятии я даже побаивалась, что они подерутся». «О, та мутная история», — ответил Дейдерг и замолчал. Я посмотрела на него вопросительно, призывая продолжать, раз уж начал. Ещё в прошлом учебном году они были друзьями, а в этом, — наконец заговорил он, — отец Боу и судья. Месяц назад он вынес обвинительный приговор отцу Гадриэля. Многие считают, что несправедливый. Ходят слухи, что Терра Гадриэля, который, кстати, был приближённый к королевской семье, оклеветали, обвиняя в предательстве короны. Его близкие, конечно же, считают так же и не согласны с приговором. Более того, они уверены, что судьи Убоу и подкупили. Естественно, дружба между их сыновьями тоже дала трещину. Конфликт перекинулся и на них. «Да, история нехорошая», — вздохнула я. «И что сейчас с отцом Гадриэля?» «Его приговорили к смертной казни, как государственного преступника. Но приговор пока не привели в исполнение». Ждут, пока пройдут празднества по случаю дня солнца. После него сам король назначит дату казни. Это почти месяц. Вдруг за это время что-то изменится, задумалась я. Откроются новые обстоятельства, появятся доказательства, возможно. Дейдрик пожал плечами. Мне признаться, это не особо интересно. И вообще, лезть в политику неблагодарное дело. Лучше без меня, сказал тот. кто преподает в военной академии, — невесело улыбнулась я. Ты уже в политике, пусть и косвенно. Дейдеркс усмешкой отмахнулся и закрыл тему, указав вдаль. А вон там, смотри, еще одно озеро. Тоже для каких-то испытаний. Я взглянула туда, куда он показывал. В этом месте деревья росли редко, и за ними хорошо была видна гладь озера. Как раз из-за облаков выглянуло солнце, и вода заискрилась в его лучах. «Нет, это озеро исцеления», — ответил Дейдерк. «Заменяет любого лекаря. Лечит всё». «Хочешь сказать, в академии нет лекаря?» — удивилась я. «Нет», — весело улыбнулся мой собеседник. «Он не нужен, когда есть такое озеро». «Я же говорю, излечивает всё. От сквозной раны до фуронкула на заднице». «Что-то ты перестал выбирать выражения», — скептически хмыкнула я. Раньше ты себе подобного не позволял. При девушках. Прости. Дейдрак сделал нарочито виноватое лицо. Действительно. Постоянное общение только с мужчинами, которые в своем большинстве вояки оставляют свой отпечаток. Но теперь есть ты. Я постараюсь вернуться к прежним манерам и буду следить за речью. И других заставлю сдерживаться в выражениях при тебе. Ловлю на слове. Ответила я и вновь взглянула на озеро. А там красиво. И светло. Не то, что у предыдущего озера. В нём можно купаться просто так. Я вспомнила о своих пока нерешённых бытовых проблемах или только заболевшим. Здоровым лучше в нём не купаться, иначе можно объъенить от переизбытка силы. Для купания, если очень захочется, можно воспользоваться водопадом. Видишь, горный выступ? За ним есть крохотная лагуна и водопад. Если будет желание, можно сходить туда как-нибудь вечером. Дейдрик многозначительно поиграл бровями. Обойдусь без сопровождения, осадила его я. Если вообще когда-нибудь решусь наведаться к водопаду. Как скажешь. Дейдрик вздохнул с тем же притворным сожалением. В какую сторону пойдём дальше? Туда, показала на прозрачный купол, который уже давно заметила, что там находится. Зал для практических занятий по теневой магии. Территория нашего ректора. Ректора? Да, он же преподаёт теневую магию на старших курсах. Кстати, сейчас там должна быть тренировка у отряда парящих. Идём посмотрим. Дейдрик взял меня под руку и потянул за собой. Может, не стоит? робко возразила я. С ректором опять встречаться мне никак не хотелось. Давай в другой раз. Да ладно тебе. Ты должна это увидеть. Операция я перестала, но пошла за ним с чувством обречённости. А что за порящи? поинтересовалась, когда мы почти приблизились к залу, который имел форму полусферы с прозрачными стенами. К четвёртому курсу среди студентов формируются отряды порящих, невидимых, иллюзионов и оборотней, пояснил Дейдерк, в зависимости от магических способностей. Самые редкие порящи Способность к левитации проявляется у малого процента, и в бою ценится особенно высоко. Наиболее многочисленный отряд оборотни. Половина студентов идёт именно туда. И боевая подготовка у этих отрядов с четвёртого курса разная. И вместе они посещают только теоретические занятия. Смотри, мы уже стояли у полусферы и могли наблюдать за тем, что происходит внутри. А тех, кто способен летать, я, конечно же, слышала Но никогда не видела. Студенты, человек 10, действительно парили почти под самым куполом. Несмотря на отсутствие опоры, они выглядели собранными и сгруппированными, а их взгляды были прикованы к одному человеку ректору. Тот стоял внизу в расслабленной позе, сложив руки за спиной и что-то говорил им, что именно разобрать было невозможно. Толстые стены сферы полностью глушили звуки. Затем ректор выбросил вперёд одну руку, и ввысь взметнулись чёрные блестящие шары. Парни среагировали в мгновение ока, принявшись разбивать их какими-то заклинаниями. От ярких вспышек магии, которыми заполнилось всё пространство внутри сферы, заболели глаза. И я на несколько секунд зажмурилась, пытаясь унять мельтешащие звёздочки. Когда же снова открыла глаза, вспышки сменились серыми клубами — похожими на рванный туман. И ректор что-то строго объяснял парню, который уже не висел в воздухе, а стоял перед ним на земле. «Промазал, Верден!» С досадой, прищелкнув языком, прокомментировал Дейдерг. «Сейчас его будут дополнительно гонять». Внезапно, будто услышав нас, ректор посмотрел в нашу сторону. Заметил точно. Склонил голову на бок, сжал губы, но с места не сдвинулся. И вновь переключил внимание на студента, которого отчитывал. «Я же говорила, что нам не надо было сюда приходить», — в сердцах проговорила я и поспешила вернуться на тропинку. «Кажется, ректору это не понравилось». «С чего ты взяла?» «Он всегда такой». Дейдерк, усмехаясь, не отставал от меня. «Всегда недовольный. Он опять может подумать о нас не весь что». Отозвалась я, чувствуя, что начинаю заводиться. «И зачем только послушала тебя?» Ты слишком переживаешь о мнении ректора. Не выгонит он тебя. Пусть поищет замену для начала. Дэдрик тоже стал ёжиться. Не так-то просто её найти. Наверное, это так. Вот только мне рисковать не хотелось. Дэдрик даже не догадывался, что на кону у меня стоит не только честь, но и будущее, а может и жизнь. И всё это сейчас невольно находится в руках ректора. Вдоль начались какие-то заросли, дикий кустарник. Тропинка пошла будто в гору. "Где мы?" я начала осматриваться. Место было красивым, но вызывало неясную тревогу. "Это заброшенный сад", ответил Дейдак. "Тут отличное место, если хочешь уединиться. Почему за ним никто не ухаживает?" Я сдержала судорожный вздох. В груди что-то сильно сжалось и перестало хватать воздуха. "Так некому?" "Да и не надо это никому". С каждым шагом странное чувство в груди продолжало усиливаться. К нему присоединилось жжение. Я не могла найти этому объяснения. Что со мной? Усталость? Волнение? Я заболела? Впереди показалось непонятное сооружение, похожее на арку. Высокое, с выбиенными, густо обвитое плющом, оно заметно выделялось среди деревьев и приковывало внимание. "Что это такое?" спросила я дейдерка. По правде говоря, «Не знаю. Похоже, на арку какую-то. Но откуда она здесь?» Он энергично пожал плечами. «Как-то не интересовался этим вопросом. Развальны и развальны. Возможно, еще со времен Калатинов здесь стоит. Я хотела заговорить, но внутри меня все скрутило и словно огнем прошило, и голова закружилась. Что такое?» Он вмиг стал серьезным и обеспокоенным. «Тебе плохо?» «Да, что-то нехорошо». проговорила я, прижимая ладонь к груди. Наверное, переутомилась. Давай вернёмся в академию. На переутомление это мало походило, но Дэйдерку я не хотела об этом говорить. Сейчас опять начнётся суета, преувеличенная забота. Нет, не хочу давать ему для этого повод. Конечно. Он предложил мне локоть в качестве опоры, и на этот раз я не отказалась. Мы всё равно находимся рядом с ней. Академия и вправду оказалась совсем рядом. Нужно было лишь пройти немного вперёд, затем спуститься с небольшого пригорка. Видишь, мы вышли с западной стороны. Дейдерк не упускал возможности продолжить экскурсию. Здесь вход в гель, когда надо по каким хозяйственным вопросам и баня. Баня? Я заметила облако пара, которое вырвалось на улицу из-за приоткрытой двери. Наконец-то я нашла её. Скажи, а до которого часа она открыта? Открыто она круглосуточно. Но студентов после отбоя здесь не встретишь. А когда отбой? спросила я. В 10. Так, отлично. А преподавателей можно найти в любое время. Но обычно мы стараемся мыться тоже до 10. А вход здесь? Главный вход внутри здания. За столовой есть лестница, она как раз ведёт к баням. Могу отвести показать, предложил Дейдрик и вдруг нахмурился. Постой. Ты же не собираешься идти туда вместе со всеми? Нет, конечно, ответила я с лёгким раздражением. Я могу всех выгнать, а потом покраулить пока ты Нет, отрезала я. Придумаю что-нибудь сама. Ну, как знаешь, посмотрел он на меня задачно. Я бы Спасибо, я сама, повторила я упрямо. Кстати, как ты себя чувствуешь? спохватился Дейдрк. Прошло недолгое. Да. Я с удивлением поняла, что всё как рукой сняло. Будто ничего и не было. Я уже в полном порядке, но всё равно пойду к себе. Надо ещё учебный план составить и завтра показать его ректору. Но до комнаты-то? Я могу тебя проводить. Да и до клубнулся. Нам ведь всё равно по пути. До комнаты проводи, вздохнула я. И не забудь, что ты мне обещал, сказать всем правду. Да помню, помню. кивнул со смешкой Дейдрик. Будет сделано, не волнуйся. Хотелось бы верить.